Глава вторая. Старые проблемы, новое исполнение. Утро следующего дня для меня началось с привычного крика, вопля моего кролика. Его коронное подъем позволяет вовремя встать не только мне, но и парочке моих ближайших соседей по этажу. Почему это мой зайчик не ведет себя, как положено милой зверюшки и не молчит? Так он же фамильяр! а потому в некотором роде существовал совсем иного плана бытия. Ладно, сдаюсь, я банально не знаю, как оно там работает, но работает же. В смысле, мой бубль является для меня некоторым сдерживающим фактором. По крайней мере, после проведения ритуала мне объяснили нашу связь именно так. А его способность разговаривать – это просто побочное действие. Кстати, не могу сказать точно, Но, кажется, маги не знают о существовании подобных созданий. То ли не могут воспринимать их речь, то ли сами наши домашние любимцы помалкивают при посторонних. Ох, вечно с утра меня тянет на какое-то заумствование. Ведь я совсем не собиралась начинать лекцию о природе фамильяров. Да и что я могу сказать, если сама знаю лишь то немногое, что соизволили сообщить мастера-настройщики. Помянув про себя всех виновных и не очень, Я сурово посмотрела на своего кролю. Он, как всегда, был рыжим, пушистым и крайне наглым. А главное, совершенно не поддавался жалости и чувствам вины никогда не маялся. В смысле, был идеальным будильником для такой любящей сон особой, как я. Ну и зачем ты меня будил в такую рань? За окном еще темень. На занятия не надо. Выходные же. Да и какие у нас сейчас занятия? Пришел Ответил на пару вопросов и свободен до следующего семестра. Хотя бы совесть имел. Я же вчера далеко за полночь вернулась. Вот и я о том же. Совсем вас, комендант, распустила. Ходите, как себе домой. Общежитие, между прочим, режимный объект. Тут порядок быть должен. борчливо откликнулся мой фамильяр. Вот как раз в такие моменты мне совершенно не верилось, что мы вроде как одно существо. В смысле, душа у нас одна. «Бубль, ближе к делу. Я все еще надеюсь выспаться, как только тебя пристыжу. А вот не выйдет. У тебя встреча с БА через полчаса. Или ты уже забыла, что вы сегодня по магазинам собирались?» «Зачем?» – искренне удивилась я. «То ли с просонья, то ли из-за общей вялости организма. Но я действительно не поняла, куда и зачем я должна идти с Марьясой Лершей». А главное, когда мы успели с ней договориться. Как зачем? За обновками. К началу сезона. Это же давно стало традицией. Или у тебя с этими твоими приключениями совсем память отбила? Кроль хмуро посмотрел на меня своими голубыми глазками. Эх, а ведь таким милым созданием был, пока молчал. Пушистый, ласковый, готовый душу продать за морковку или сено. А сейчас? вредная, ворчливая, старая грымза. Только делает, что грызет. Причем, ладно, овощи. Меня. Но в данный момент мне стоит думать не о фамильяре, давно привыкшем все и всегда решать за меня, а о проблеме куда большего масштаба. Все-таки Марья Солершей – это вам не кролик. Ее взглядом не заткнешь и в корзинку для рукоделия не запрячешь. А что, уже сегодня? Убитым голосом уточнила я. «Сегодня-сегодня. Кстати, вечером у тебя еще визит к герцогу Арвише запланирован. Раз уж сдружилась с этим семейством, то надлежит их поприветствовать по всем правилам. А то знаю я тебя. Наверняка в деревне к ним даже без предупреждения заявилась». Я сочла за лучшее смутиться. Действительно, как-то без приглашения и предупреждения обошлось. Но ведь исключительная ситуация сложилась. Не до соблюдения приличий было. Хотя как раз этого говорить моему кролю или любимой Ба не стоит. Они у меня, конечно, хорошие и все такое, но прибить в чисто воспитательных целях могут, особенно Ба. Ясно. Еще что-нибудь поинтересовалась я, взглядом пытаясь найти так неосторожно сброшенные вчера туфли. Одна нашлась под кроватью, а вот вторая куда-то запропала. Но я ведь вчера точно приходила в обеих, верно? Да я бы тебе советовала сходить проведать Снежу. Что-то ни не о ней, ни не об этом ее воздыхателе из темных не слышно. А ты ведь уже полтора месяца как вручил ему флакон зельем. Как бы чего ни начудил, досуге парень. Ты же знаешь, Дроу, они такие увлекутся чем, а ты потом еще и виновата окажешься. Далее я бы хотел напомнить тебе о том, что давно не появлялась при дворе. Ее высочество принцесса Элла Уже три раза звонила. Но ты ведь вечно оставляешь могофон в комнате, а потом еще и не проверяешь на наличие оставленных сообщений. Также тебе не мешало бы навестить Свитти. Не знаю, что там между вами произошло и насколько серьезно вы рассорились, но, по слухам, ей сейчас нелегко приходится. Что там еще? Кроль на миг прикрыл глаза, явно пытаясь вспомнить, что там еще за дела у меня остались нерешенные, по его мнению. Ах да, новый семестр. Обязанности старосты с тебя никто не снимал, а потому зайди к леди Грейви и возьми у нее все сопутствующие бумаги. Да и к лорду-директору заверни, бланки на стипендию забери. Далее, не забудь купить подарок Рыжу, у него через пять дней день рождения. Кстати, раз уж все равно будете в магазинах, то и наряд на этот случай подбери. Ты же знаешь, старый граф Орши очень любит, когда его гости выглядят подобающе. Я тяжело вздохнула и дальше слушать не стала. Да я прям на расхват. Такое чувство, будто я тут первое лицо в государстве после короля. А ведь я всего лишь внучка Марья Солерши, великой и заслуженный. У меня даже титула нет. Вернее, он где-то значится и пылится в хранилище фамилии родов. Но так как наследовался он от деда-человека, то пока в моем роду не появится ни маг, регалии так и будут валяться без дела на полках в королевской палате. Почему? Да дело в том, что маги не совсем являются подданными Айлета. Вернее, они подданные, конечно, но в первую очередь все же подчиняются ассамблее магистров. А потому и титулы приходят нам оттуда. В принципе, любой одаренный может стать аристократом пройдя обучение в четыре ступени. Правда, титул в таком случае только личный и наследованию не подлежит, хотя у магов редко рождаются обычные дети. А значит, и проблемы тут особые нет. Захотят – сами заслужат. Итак, до титула мне еще года так 3-4 обучения. Вот только это никак не влияет на мою популярность, особенно в последнее время. Впрочем, не я ли в тень собиралась? Вот-вот. А там... Круг общения куда как шире и интересней. Но об этом пока и мечтать рано. Хотя сунуться к Леди Вит все-таки нужно. Очередная практика не за горами, а мне бы хотелось пройти ее уже по этой специализации. Ох, лишь бы только ба раньше времени не прознали. А то будет мне практика где-нибудь в Траканьем болоте вместе с мавками да русалками. Крис, ты опять меня не слушаешь? Да слушаю, слушаю. Просто задумалась немного. «Кстати, Бубль, не слышал? Леди Витт будет на открытии сезона?» «Я же знаю, ты у нас в институте лучший добытчик информации!» Я с милой улыбкой посмотрел на своего фамильяра. «Как говорится, не подольстишься – не узнаешь!» Мой кроль сразу же поплыл от подхвалы. «Он у меня вообще падок на лесть и ласку, что иногда бывает крайне удобным!» «Ходят слухи, что они с супругом будут!» Как-никак, первый сезон с элой в качестве жены кронпринца. А значит, возможно некоторые <кхм> проблемы. Бубль резко дернул ухом, выражая свое отношение ко всему происходящему. Я правильно понимаю, что ты так и не передумала? Все-таки в тень решила податься. И, конечно, мнение родных и близких во внимание ты примешь не больше, чем мое. Бубля, солнышко. Я подхватила меховой комочек и поднесла его недовольную мордочку к лицу. Ты же понимаешь, что я не могу быть просто придворным магом. Не для меня это. Да и зачем мне тогда было бы шесть лет убивать на боевой факультет? Ради престижа. Как будто мне он очень важен. А в горячей точке меня ни Ба, ни Те никогда не пошлют. Будут уверять, что там и без меня героев хватает. А раз нельзя применять свои способности на границе, то буду плести интриги из тени. Там ведь и опасности почти никакой, зато сколько впечатлений. Крис, это не игрушки. Я поцеловала раздраженно дергающийся носик, после чего посмотрела на своего фамильяра уже без прежней наигранной беззаботности. А кто сказал, что я играю? Я всего лишь ищу возможность реализовать весь свой потенциал. Здесь меня задушат заботой. не тактия. Я люблю их, очень люблю, но это моя жизнь, моя, понимаешь? Я не хочу вечно выглядывать из-за их спин и смотреть на мир только с этой позиции. Несколько долгих мгновений мы с Бублем молча смотрели друг другу в глаза. Не знаю, что там увидел мой фамильяр, но он сдался. Снова. Вот уже месяц, как я поделилась с ним своей задумкой, и он все еще хранит ее в тайне. А значит, сам понимает, что здесь мне не место. Задохнусь я в благости придворной жизни. Возможно, когда-то место у трона мне и казалось привлекательным и желанным. Но теперь все не так. Я погуляла на свободе, очутилась в гуще жизни и не хочу снова возвращаться в это сонное болото. Пусть тамба и магия ассамблеи интриги плетут, а мне оно скучно». Я лучше по свету побегу, выполняя задание с грифом совершенно секретно воли короля и государства. Да и любопытно же попробовать свои силы в новом для себя деле. А что, примерной леди я уже была, хозяйка брачного агентства тоже. Почему бы тогда не примерить на себя очередную роль? Тем более, если это обещает быть настолько интересным. Эх, вот еще и остальных бы убедить. И сейчас я говорю совсем не оба или те а леди Вит. Говорят, она редко кого берет со стороны. И в разговоре с ней мне вряд ли поможет даже родство с Марьесой Лершей. Скорее уж помешает, слышала глава тайной канцелярии не владах с моей Ба. Но я все равно не отступлюсь. Конечно, я понимаю, что вряд ли в ком встречу понимание и поддержку на этом пути. Но уж лучше так, чем большую часть жизни провести с улыбкой у подножия трона. Да и потом, я уверена, меня поймут. И Ба, и Теа. Ну и друзья, конечно, когда-нибудь точно поймут. А пока нацепим улыбку поискренней, взгляд сделаем потверже и вперед, навстречу с любимой баб. Ведь пока она что-то не знает, она абсолютно спокойна на мой счет. А значит, все идет как и должно.